Глава 10: Кругом враги. Столичная планета Арата. Продление жизни – весьма недешевое удовольствие для обычного смертного. Чтобы накопить всего на одну, такую процедуру могло и не хватить отмеренной Вселенной, этому разумному его биологической жизни. Даже несмотря на повсеместное распространение технологий медицинских капсул, которые позволяли путем обычных процедур манипуляции манипуляций увеличить ее продолжительность до 150, а иногда и до 170 циклов. Разумеется, такие результаты достигались при наличии более совершенных агрегатов и качественных препаратов. Это позволяло оттянуть процесс старения до достаточно преклонного возраста. Правда, потом, в конце концов, природа брала свое и организм стремительно сдавал. А вот полноценная пролонгация хоть и действовала по схожему принципу, но все же несколько по-иному. Она полностью откатывала состояние организма до его пиковой формы. И все бы было хорошо, если бы не одно «но». Человеческий разум устроен совсем по-другому. Его невозможно откатить назад, иначе во всем этом не было бы абсолютно никакого смысла. В результате такой пролонгиат становился уже совсем другим человеком. В этом и крылось основное проклятие таких разумных. В какой-то момент их жизненный интерес присыщался поступающим опытом, что оказывало свое негативное воздействие и на сам разум. Это, конечно, не афишировалось, но достаточно часто те, кто использовал пролонг несколько раз, в конечном итоге отказывались от него и предпочитали поскорее дотянуть остаток своих дней, потому что все вокруг утрачивало для них интерес им просто незачем было жить. А иногда они просто улетали в неизвестность космоса или направляли свой корабль на какую-нибудь ближайшую звезду. Подобным образом поступали только слабые духом и интеллектом идиоты, именно так считал лежавший в специализированном, изготовленном специально для него мультифункциональном ложементе «Человек». Это устройство не только позволяло коммуницировать с личным кластером биоискинов, установленных глубоко под поверхностью арата, но еще оно обеспечивало полное медицинское сопровождение и контроль физических показателей своего владельца. При необходимости могло активировать разгон и увеличивать умственные показатели на порядок. Все, кто создавал и проектировал объект, в котором находился этот ложемент, давно прекратили свое существование исчезнув в ненасытном жерле бытового утилизатора. Причем конкретно данное помещение являло собой, так сказать, только верхушку айсберга этого уникального объекта. Отсюда можно было совершить внезапный побег. Существовал специальный тоннель, по которому с помощью скоростной пневматической системы имелась возможность за считанные минуты оказаться настолько далеко, что никто и не подумает искать сбежавшего там, куда выходил этот тоннель. Причем оканчивался он на своеобразной пересадочной станции, откуда было возможно уже вылететь при помощи собственного корабля, настолько технически продвинутого, что это могло позволить пройти ему все рубежи планетарной обороны и ускользнуть практически от любой блокады. Однако дело, которое начал воплощать в жизнь сидящий в ложементе мужчина более трехсот циклов назад, было налажено настолько хорошо, что вряд ли когда-то этим кораблем придется воспользоваться. Все, что происходило в стенах этого помещения и позволяло графу Осло Арорангу чувствовать себя живым, только это будоражило ему кровь. Именно отсюда он управлял своей собственной тайной империей, своей собственной армией. Отсюда он шел к целям, намеченным им самим. Для всех окружающих, Этот человек был обычным богатеньким прожигателем жизни. Доход с планет, владителем которых он являлся, позволял ему не только накопить на пролонок, но и вести вполне приличную жизнь на столичной планете, где старается обосноваться большая часть влиятельных домов империи. Дом графа занимал строчку примерно в середине списка с расположенными в порядке возрастания финансового состояния семьями. Осло уже очень давно создал для себя такое своеобразное развлечение. Прошли времена, когда он только начинал и был тайным лидером одного из пиратских кланов, генеральным директором нескольких мегакорпораций. Все это уже надоело, а страх перед проклятием безразличия только усиливался. Ему потребовалось что-то более глобальное. И вот тогда... И возникла идея стать кем-то, кого в таком масштабе просто никогда не существовало. Надо сказать, что граф всегда отличался незаурядным интеллектом. Его природные 193 пункта на данный момент при помощи уникальной нейросети и мощнейших имплантов увеличивали этот показатель практически до 500. Если бы ему это было интересно, то он бы легко мог заниматься серьезной научной работой. Когда-то даже пробовал себя на Ниве конструирования, Однако это, как и все остальное, однажды перестало приносить ему удовольствие, в отличие от придуманной им игры. Игры настолько глобальны, что в нее была вовлечена большая часть не только империи Аратан, но и расположенных рядом дружественных и не очень государств, с которыми у империи были общие границы или интересы. Цикл за циклом его сеть росла и приносила не только финансовый доход, который, надо сказать, был колоссальным, Но ну и что самое главное, постоянно подкидывала все новые и новые нетривиальные задачи или амбициозные проекты. Над одним из таких проектов в данный момент размышлял человек, находящийся в лажементе. Он был убежден, что в этом мире можно получить все. Главное – знать, где это взять и иметь такую возможность. Ар Оранг ее имел. Еще относительно недавно в поле зрения графа попала история, случившаяся с сыном императора Конрада, которая вначале даже позабавила, а потом заставила более серьезно задуматься о случившемся. Дети Ансирайтиса вошли в возраст выбора, и надо подумать, как это можно использовать в своих целях. В последнее время графу становилось скучно, и ему необходимо было повысить размер ставок. А данный момент истории слишком удачен, да и случается подобное не так часто. Так что именно сейчас можно попробовать переставить несколько фигур более крупного масштаба. Ослов ввел необходимые указания в кластеры скинов, перепроверил получившуюся модель развития, убедился в ее работоспособности и запустил процесс, который в ближайшее время должен был перекроить всю политическую обстановку в регионе. Бортрейдера Калигула. От столовой до рубки было не больше 150 метров, который мы преодолели всего за несколько минут. Да только вот дальше пройти мы не смогли. Шлюз в помещении рубки так легко, с наскока было не взять, а он, как и ожидалось, оказался обесточен. Стакс несколько раз ударил кулаком по нему, но ответа от дежурившего на момент аварии пилота не последовало. Сибурянец повернулся ко мне и произнес — — Надо вскрывать. Но это займет время, и я не гарантирую результат. — Если корабль потерял управление, то очень скоро мы начнем падать в гравитационный колодец газового гиганта. Похоже, что-то произошло в реакторном отсеке. Предлагаю не тратить тут время, идти туда и уже на месте попытаться восстановить подачу энергии. — Разумно. — не стал спорить Сибурянец. — Мы ведь только недавно заменили все реакторы, и все работало прекрасно. «Что могло случиться?» «Диверсия», — лаконично ответил он и, обогнув меня, направился по коридору. Чтобы попасть в реакторный отсек, нужно было спуститься на две палубы ниже, и дорога туда заняла у нас еще около пяти минут. Странно, что нигде не видно никого из команды. Девчонки должны были гонять свои отделения где-то по техническим отсекам. Но после того, как пропало питание в бортовой сети... Они обязаны отправиться для выяснения обстановки наверх. Это немного напрягало, но не сильнее, чем сама авария. Реакторный отсек, как и ожидалось, оказался также обесточенным и заблокированным. Тем более, что и попасть в эти помещения всегда было очень непросто. Он изначально был спроектирован таким образом, чтобы усложнить доступ к нему во время нападения. Но у нас имелась подробная схема корабля, и поэтому пробраться туда, в принципе, было возможно тем более если не активирован контур защиты, когда все шлюзы, ведущие в критически важные отсеки космического корабля, дополнительно блокировались глухими бронеплитами, препятствующими проникновению вражеского десанта. По пути Стакс автоматически проверял все доступные помещения по ходу нашего следования. И вот примерно в 20 метрах от необходимого нам места он резко остановился после того, как заглянул в одну из них и сразу же подал мне знак опасности. «Что там?» — шепотом спросил я у него. «Мой ответ тебе не понравится». «Шир, хватит уже говорить загадками». Я опять приблизился к нему, контролируя подходы с тыла и намереваясь собственными глазами посмотреть, что так насторожило Сибурианца. «Судя по всему, там труп нашего техника». «А Нет. А Осматривать его мы не будем. Тот, кто это сделал, мог заминировать его или оставить другой неприятный сюрприз. «Да кто вообще тут мог это сделать?» — прошептал я. «А вот это нам и следует выяснить. Двигаемся дальше. Теперь это уже не авария, это гарантированная диверсия». «Вполне возможно, что и другие члены экипажа выведены из строя». «Интересно, каким образом можно устранить сразу столько человек?» «Имея необходимую подготовку, это не так уж и сложно», — заявил Стакс. «Пойдем». Мы двинулись дальше по коридору в направлении реакторного отсека, удвоив бдительность и настороженно проверяя любое место, где можно было бы спрятаться и устроить засаду. Оказавшись возле двери, стакс вытащил из чехла на поясе небольшой прибор и подсоединил его к сервисным выходам на сенсорном пульте управления. Устройство было небольшим, чуть больше спичечного коробка, и раньше подобного я не видел. — Что это? — поинтересовался я, кивнув на прибор. Открывашка! Лаконично ответил он, не вдаваясь в подробности. Около минуты Лакин, видимо, пытался что-то сделать, но в конечном итоге у него, скорее всего, ничего не получилось, потому что он отсоединил шлейф, который тут же втянулся в прибор, и убрал его обратно в чехол на поясе. «Ничего не выйдет. Отсек заблокирован по протоколу контрабордаж. Даже если мы откроем эту дверь, то бронеплиту нам не вскрыть». У нас есть схема внутренних помещений со всеми усовершенствованиями. Можно попытаться пройти через переборки. Предложил я, одновременно с этим давая задачу посреднику на построение альтернативного пути проникновения в заблокированные помещения. Джон, ты хорошо изучал систему безопасности. Ты уверен, что ее не перевели в параноидальный режим? Не уверен. Пришлось признать резонность слов сибурианца. В таком режиме система могла и подорвать реакторы. Но что-то же делать нужно. Тот, кто это задумал, сделал это не просто так. Почему именно сейчас и именно в этом месте? Я не знаю, честно признался я. Но мне все это тоже очень не нравится. Но зато я знаю, заявил Лакин. «По всей вероятности, наш корабль должны именно здесь захватить». «Почему тогда Искин не поднял тревогу? Он же видит практически все, что происходит на корабле». «Вот это вопрос по существу. Скорее всего, Искин каким-то образом был выведен из строя. В данной ситуации я предлагаю двигаться в сторону летной палубы и искать там наших абордажников». Вдвоем мы много не навоюем в случае массированной атаки. «Согласен», — кивнул я. «Только давай перед этим пробежимся по жилому отсеку. Может быть, кто-то еще находится там?» «Доктор Селин должен быть в медицинском отсеке. Но в данной ситуации он нам не помощник. Во время нападения он предпочтет сдаться, чем оказывать сопротивление. Таково же их природа и менталитет». Мы двинулись по направлению к жилой части рейдера, напряженно осматривая все доступные помещения, но все вокруг было мертво. Лишь слабый свет дежурного освещения разливался вокруг. «Джон!» — раздался в голове Голос Пыржика. «Я проанализировал конструктивные особенности корабля и считаю, что мы можем попасть в рубку, если перехватим управление каким-нибудь ремонтным дроидом». «У меня нет баз, чтобы ими управлять», — оборвал я его рассуждение. «У тебя нет, но я думаю, что у стакса они имеются». Шир, ты можешь управлять ремонтными дроидами?» «Конечно», — скупо отозвался он. «Чтобы попасть в рубку, нам надо использовать один из них, там есть парочка слабых мест», — пояснил я свой интерес. «Попытка проникновения в рубку, если там находится противник, не останется незамеченной». И это может привести к плачевному результату. Что ты имеешь в виду? Достаточно разнести несколько пультов управления, и мы окажемся наедине с мертвым оборудованием. Так что сначала надо выяснить, что там внутри происходит. Добро. Не стал спорить я. У меня был слишком скудный опыт в захватах кораблей, и в первый раз это получилось у меня, можно сказать, чудом. В жилом отсеки мы не нашли никого, хотя за то время, что мы осматриваем обесточенный корабль, кто-то уже должен был попасться нам навстречу. Куда не все могли подеваться? Мы вышли оттуда и начали спускаться по лестницам на несколько полуб ниже, так как самый простой способ лифт не работал. Преодолев один пролет, Стакс остановился и поднял руку. Я прислушался и действительно уловил внизу шаги кто-то двигался в скафандре, был различим характерный стук тяжелых ботинок, и, судя по тому, что звук усиливался, этот кто-то шел нам навстречу. Лакин моментально занял на лестничной площадке такое положение, которое позволяло ему поразить цель и при этом оставаться максимально длительное время незамеченным поднимающимся человеком. Подав мне знак не производить лишнего шума, он приготовился встретить идущего сюда. Примерно через минуту, когда звук шагов приблизился настолько, что казалось, разумный вот-вот должен появиться из-за поворота лестницы, Стаг махнул рукой, и я успел заметить какой-то предмет, который он выбросил перед собой. А через секунду сибурянец опустил ствол и крикнул. «Твостон, это ты?» Звук шагов моментально прекратился, и я услышал в ответ. «Стакс, это я! Что происходит?» Я немного расслабился и прокричал. «Серега! На корабле творится какая-то херня! Райдер полностью обесточен, а еще мы нашли техника, кто-то его завалил. Поднимайся!» Шаги возобновились, и я увидел появившуюся снизу фигуру своего боевого товарища, который, так же, как и мы, держал ствол на изготовку. Увидев нас, он опустил оружие и приблизился. «Куда ни пойду, везде все закрыто, связи ни с кем нет. Что могло произойти?» — спросил он. «Ничего хорошего, братуха. Кто-то завалил техника. Рубка и реакторный отсек заблокированы, ничего не работает. Мы решили найти команду наших абордажников, они сейчас должны быть где-то там внизу». «Вот и я решил это сделать, но пройти не смог. Окурочить дверь я не рискнул» но они точно должны быть где-то там. Похоже, что ничего другого нам не остается. Не нравится мне, что от девчонок нет никаких телодвижений. По идее, они должны были сразу же после отключения энергии выдвигаться для выяснения причин. Так что идем вниз и выносим шлюз. Решил я. «Как скажешь, командир!» Улыбнулся Пластун, и мы направились туда, откуда он пришел. Как Серега и рассказывал, мы уперлись в закрытые двери шлюза. Лакин опять достал свой чудоприбор. Надо будет на досуге поинтересоваться у него, где он раздобыл эту открывашку. Хорошо бы и себе что-то такое заиметь. Маленькое компактное устройство сильно отличалось от того, что был у Клох. Стакс проделывал те же самые манипуляции, которые он производил возле реакторного отсека. Поколдовав несколько минут над прибором, отсоединил его и, уперевшись в дверь, смог немного сдвинуть ее, утопив в переборку. За ней был все тот же слабо освещенный коридор и тишина. Поэтому мы двинулись дальше, напряженно осматривая каждое встреченное нами по пути открытое помещение. Никаких следов абордажной команды мы не нашли, хотя добрались уже до входа на летную палубу. Эти коридоры по большей части были техническими, и ими очень редко пользовались, Гораздо удобнее было использовать гравелифт для перемещения по кораблю. Здесь опять нас выручил приборчик Сибурианца. Однако в этот раз, прежде чем открыть дверь, он тихим голосом предупредил, герметизируя свой шлем. «На летной палубе разряженная атмосфера». И мы сразу же перешли на закрытую систему дыхания. Только после этого Лакин осторожно сдвинул дверь шлюза, и в образовавшуюся щель с нашей стороны хлынул напор воздуха, так что пришлось немного подождать, пока давление между отсеками не уравняется. На экране моего забрала отображались показатели внешней атмосферы, и я убедился в том, что Стакс был абсолютно прав. Показатель уровня кислорода снизился, и в данный момент дышать этой смесью было бы очень проблематично. Скорее всего, такая ситуация в ближайшее время будет происходить на всем корабле. Система регенерации и рециркуляции не функционирует. Удивительно, что системы искусственной гравитации работают. «Шир», — обратился я к Сибурианцу через систему связи скафандра. «Если все обесточено, то почему искусственная гравитация до сих пор работает?» «Хороший вопрос, Сол. Это значит, что кто-то специально обрубил только часть систем» а гравитация им нужна для того, чтобы было легче тем, кто придет сюда за нами. Я думал, что ты сразу это понял. Да я как-то в подобные ситуации не попадал раньше, — признал я. Посчитав показатели атмосферы стабильными, Лакин до конца открыл шлюз и осторожно направился внутрь, не отвлекаясь на дальнейшие разговоры. На летной палубе царила такая же тишина, как и на всем остальном корабле. Скудное аварийное освещение создавало множество теней, и приходилось двигаться, внимательно осматривая каждый закоулок. Абордажная команда нашлась достаточно быстро. Все они лежали компактной кучкой недалеко от одного из штурмовиков. Судя по расцветке одного из скафандров, Рорук тоже принимал участие в тренировке и находился среди лежащих на палубе тел. А вот это мне уже очень не понравилось. Никаких явных внешних повреждений отсюда я не заметил. Такое ощущение, что они были выведены из строя практически одномоментно. «Джон, Пластон, контроль пространства, а я смотрю тела». Скомандовал Стакс, и мы не стали ему перечить, понимая, что в данной ситуации он наверняка обладает гораздо большим опытом. Мы разошлись в разные стороны, заняв оптимальные с точки зрения отражения возможные атаки места и замерли, напряженно всматриваясь в полутьму отсека. «Сол!» — услышал я через некоторое время голос Лакина у себя в шлеме. «Они живы, но все находятся без сознания. Судя по компактному размещению тел, то, что вырубило их, действовало практически мгновенно. Я предполагаю, что это какой-то газ или токсин». Кто-то преднамеренно вывел их всех из строя, причем сделал это очень грамотно. Ну и что нам делать? Всех мы отсюда не вытащим, максимум мы можем забрать с собой троих. В этом нет смысла. Наверняка тот, кто это сделал, позаботился о том, чтобы быстро привести их в чувство было нельзя. Этот актив надежно выведен из строя. Ты что, предлагаешь их тут бросить? А если они сейчас дышат этим газом? или чем их там потравили. Если сейчас мы потратим на них время, то мы можем просто не успеть ничего сделать. Отрезал Стакс, и я понял, что он в данной ситуации абсолютно прав. Именно в этот момент мы почувствовали то, что, на мой взгляд, должно было произойти сразу. На корабле отключилась система искусственной гравитации. Первым среагировал Стакс, и его ноги примагнитились к палубе. Затем я и Серегам, мне, правда, пришлось ему немного помочь, потому что он не успел и оторвался от поверхности. «Может, это на самом деле авария?» — спросил я, повернув голову к Лакину. «Это было бы лучше всего, но не объясняет ни отключение Искина, ни труп техника. Системы питания и автономности кластера и скинов подразумевают наличие аварийного питания. И скин не так-то и легко повредить». Для того, чтобы это сделать, необходимо получить к нему доступ, а это затруднительно. К тому же никакой прибор не в состоянии взломать кластер мгновенно. Система устроена таким образом, что при любом отклонении от заданных по уровню безопасности параметров, она автоматически многократно дублирует сама себя. Псевдоличность эскина клонируется, и каждый такой дубль активирует многоступенчатую иерархию защиты от вторжения. И уж будь уверен, что хоть одна из них успеет подать сигнал об атаке. Это в большей степени касается таких развитых личностей, как наш хор. Они стараются сопротивляться до конца. Моментальный вывод из строя практически всего говорит только об одном. Поврежден центральный аварийный коммутатор. Мне пришлось признать, что и тут он абсолютно прав. Спорить с этим было просто невозможно. Все, что я изучал по этой теме, твердило мне то же самое. В голове сами собой начали всплывать знания, полученные в Академии. Теме абордажа и контраабордажа уделялось приличное количество времени при нашем обучении. Все-таки ведь для того, чтобы добраться до каких-нибудь планет, нужно туда лететь на корабле. Схем действий как по захвату, так и по обороне корабля Имелось достаточное количество, и я уже примерно понимал, что на самом деле могло произойти. Стакс был абсолютно прав. Скорее всего, тот, кто устроил эту диверсию, находился в рубке, и только оттуда мы сможем восстановить управление кораблем. Надо было сразу пытаться прорваться туда. Хотя как бы мы это сделали относительно безопасно для оборудования? Где, как ни на палубе, можно разжиться ремонтным дроидом? Так прав», — вставил Серега. «Надо получить доступ в рубку. Без этого все наши действия будут просто бессмысленны. Ну тогда дело за тобой, Шир. Бери ремонтника под контроль и возвращаемся». Согласился я. «Скинь мне всю спецификацию», — потребовал Лакин. «Подберу исполнителя». Я скинул ему несколько вариантов, предложенных посредником, и после минутного изучения каждого из них — он, ни слова не говоря, направился к ремонтной зоне ангара. Там он принялся деловито осматривать наш парк дроидов, и буквально через полминуты перед ним уже семенили два небольших многофункциональных ремонтных робота. Поравнявшись с нами, процессия остановилась, и Лакин кивнул головой. «Пойдем. Эти должны справиться». Бросив последний взгляд на бессознательных товарищей, мы с Серегой двинулись следом. На этот раз мы пошли немного другой дорогой. В реакторный отсек нам теперь было не нужно. И мы двинулись напрямик к той самой точке, откуда нам было проще всего запустить дроиды для проникновения в рубку. Шли практически молча. Лишь я короткими фразами вводил Серегу в курс дела, обрисовывая ему то, что мы увидели. Парень он понятливый, два раза объяснять не нужно. По дороге опять никого не встретили. Да и кто нам тут может попасться, если почти весь экипаж остался у нас за спиной? Членов команды и так-то можно было сосчитать по пальцам. Зиц и Айра оказались с нами на момент аварии. А из тех, кто остался, это Рилма, которая должна находиться в рубке, техник Асая, ну и доктор Селим, но его можно не брать в расчет. Должен был быть еще один спасенный нами паренек, но и он не смог бы провернуть все это. Итак, что мы имеем в сухом остатке? А имеем мы двух девушек, и объединяет их только одно. Они обе были наняты на станции отправления Аратук. Насколько я успел заметить, здесь они хоть и жили в одной каюте, но особо близко не общались. Рилма большую часть времени проводила в рубке, да и Асай практически все время ползала по кораблю, изображая себя трудоголика. «А ведь действительно...» Кто, кроме нее, мог обладать нужным уровнем технической подготовки для того, чтобы провернуть все это? Я даже допускаю возможность того, что она могла оказаться в рубке. Тут, как говорится, дело техники. Под видом каких-нибудь работ она, скорее всего, попала в центр управления кораблем и повредила аварийный коммутатор, а пилота просто вывела из строя. Этот вариант развития событий уже похож на правду. Они не слишком крупные поинтересовался я у сибурианца. «Подойдут», — скупо ответил он. «Не нужно, чтобы он скрыл сервисный люк КНВ-24671. Он есть у тебя в схемах, остальное я сделаю сам. Значит, у тебя есть еще один сюрприз?» «Значит, есть», — подтвердил он, не вдаваясь в подробности. План был прост — направить дроида по техническим коммуникациям, и, вскрыв заблокированное отверстие в капсуле рубки, выяснить, что происходит внутри. Идеально было бы, конечно, вырубить того, кто там засел, и уже после этого пытаться попасть в помещение. Добраться до нужного нам места удалось без проблем. Сразу видно, что Стакс на самом деле не раз проделывал нечто подобное. Все его действия были скупы и профессиональны. Мы остановились в нужной нам точке коридора, и дроиды начали вскрывать декоративную обшивку переборки. Получалось у них это очень быстро, стало понятно, что Стакс умеет ими управлять очень даже на высоком уровне. Как только панель была отсоединена, один из дроидов, не теряя зря времени, скрылся в техническом проеме. Лакин отошел к переборке и сел прямо на палубу, облокотившись на нее. «Шир, все в порядке? Так проще контролировать дроидов, не мешай» отозвался и я предпочел заткнуться и последовать его совету. Небольшой многофункциональный ремонтный дроид шустро двигался, выполняя программу, вложенную ему погонщиком. Благодаря маршруту, построенному посредником, он без особого труда добрался до наглухо закрытого сервисного люка и начал работу. Один из манипуляторов трансформировался в лазерный резак. Собственный интеллект дроида выбрал необходимый для выполнения поставленной задачи комплект линз, и, выполнив контрольный рез, принялся за работу. Полторы минуты, и настала очередь другого манипулятора, который аккуратно вынул кусок металла и осторожно, чтобы не производить лишних звуков, убрал его в сторону, закрепив между двух кабелей во избежание его дальнейшего перемещения в отсутствие гравитации. Как только первая преграда была преодолена, дроид нырнул в образовавшийся проем и медленно продолжил свое движение. Уже через 30 секунд он оказался перед решеткой, снабженной специальным противополевым фильтром, и, повинуясь команде сибурианца, сделал осторожный прокол. В образовавшееся отверстие был вставлен микрозонд, который использовался для диагностики внутренних повреждений различного оборудования, и на внутреннее забрало Лакина поступила картинка того, что происходит в рубке. В отличие от Соло, Стакс не был столь доверчив, И в данной ситуации он оказался прав. Его выводы полностью подтвердились. В рубке присутствовали обе девушки, и, судя по всему, общались они очень даже дружелюбно. Немного послушав их разговоры, осмотрев ту часть рубки, где находился аварийный доступ к коммутатору из кино, Лакен убедился, что он был поврежден именно отсюда. «Значит, эти две дамочки и есть те, кто решил устроить все это» и в данный момент они, судя по разговору, ожидали подхода корабля с подкреплением. Ну что же, все, что хотел узнать сибурянец, он выяснил, и теперь настало время почистить рубку. На свою беду девушки не озаботились надеть шлемы скафандров, потому что кислорода в герметично закупоренном помещении им пока хватало с избытком. Стакс кровожадно улыбнулся, и активировал двух закрепленных на внешней обшивке ремонтника микродроидов «Камикадзе», который совсем недавно приобрел на станции. Осталось их всего несколько штук, но в данной ситуации экономить этот ресурс было нельзя. Лакин незаметно прикрепил их перед тем, как запустить дроида. Два практически невидимых глазом посланца смерти вылетели через проделанное ремонтником отверстие и, заложив по дуге, направились к своим целям. Как и в прошлый раз, Лакин решил поразить мишени ударом в глаз. Это самый простой способ. Можно было бы, конечно, направить их и в ухо, или, например, в рот, но в данной ситуации, когда ему пришлось разделить свое сознание на четыре потока, это казалось самым простым и действенным способом. «Ну что там, Шер?» Нетерпеливо спросил Серега, посчитав, что времени прошло уже достаточно. Именно этот вопрос и сбил концентрацию в тот самый момент, когда запланированный удар практически достиг цели. Один из малышей попал точно в глаз Рилме, нанятому на Аратуге пилоту. Он пробил глазное яблоко и сдетонировал внутри черепа, мгновенно убив девушку. А вот второй дрон ударился о переносицу Асай и взорвался снаружи, оглушив и контузив техника, а заодно и нашпиговав левый глаз диверсантки осколками». Стакс открыл глаза и прорычал, повернув голову к Сереге. «По-моему, я просил мне не мешать, идиот! Ты мне всю ходу испортил! Теперь надо срочно вскрывать шлюз, а еще у нас тут скоро появятся гости, так что готовьтесь немного повоевать!» Пришлось подорваться и бежать к входу в рубку. Тут уже опять подключился сибурянец, достав свою незаменимую открывашку более детально разглядев которую, пласту надобрительно закивал. Ровно полторы минуты понадобилось этому миниатюрному взломщику, чтобы он смог подобрать необходимую последовательность и разблокировать шлюз. К нашему счастью, за дверью не оказалось бронеплиты. Видимо, те, кто находился внутри, планировали в ближайшее время покинуть рубку после прибытия их сообщников. Сдвинув дверь в переборку, Мы ворвались внутрь и первым делом бросились к лежавшим в ложементах телам. «Чем это-то их так?» Поинтересовался я у сибурианца, не понимая, каким образом он умудрился это провернуть с помощью простого ремонтного дроида. «Это сейчас не имеет значения. Это живо! Отозвался Стакс, стаскивая тело отца из ложемента. «Надо срочно восстановить коммутатор. У нас должен быть резервный на складе или придется постараться отремонтировать этот?» Между делом он деловито достал из контейнера на поясе наручники, которые были на нас еще на возмездии 14, и, надев их прямо поверх скафандра на руки техника, активировал намертво стену в запястье между собой. Я подошел к переборке, за которой и должен был находиться тот самый аварийный коммутатор. По идее, он был предназначен для того, чтобы принудительно вырубить искин, если он, например, подвергся атаке или сошел с ума из-за нее. Также им пользовались, когда необходимо было экстренно покинуть гибнущий корабль, и нужно своими руками уничтожить информацию, хранящуюся в нем. К счастью, те, кто задумал это нападение, не собирались уничтожать скин Они просто физически вытащили коммутатор и установили в диагностический разъем какой-то прибор. Раньше я ничего подобного не видел. Шир, тут какая-то херня установлена. Посмотри, может быть, ты видел что-нибудь подобное. Сибурянец поднялся на ноги, деактивировал, по моему примеру, шлем и, подойдя ко мне, осмотрел находку. «Похоже, это какой-то взломщик, причем автоматический. Нейросетью не опознается. Забавная штука. Видимо, так они пытались взломать и скин пока ждут своих», — предположил он, протягивая руки к коробочке, чтобы снять ее. «На твоем месте я бы этого не делал». — раздался за спиной самоуверенный голос Сереги. «Мы со Стаксом одновременно повернулись и уставились на моего бывшего боевого товарища, вместе с которым мы бегали по лесам на службе в Галантусе. Он стоял в трех метрах от нас и направлял ствол своего штурмового комплекса нам в лицо. «Только дернитесь, и мне придется отчитаться, что живыми вас взять не получилось», — раздался насмешливый голос. И на пол перед нами упали две пары наручников, брошенных нам его свободной рукой. Сол, медленно поднял и надел на стакса потом на себя. Братан, ты что? Охуел? Выдвил я из себя, преодолев удивление. Странное слово, но общий смысл я улавливаю, ответил пластун. Как же надоела эта шкура. Стоящий прямо перед нами человек слегка тряхнул головой, и его лицо начало трансформироваться, вгоняя меня в крайнюю степень изумления. Черты его лица потекли, изменился сам цвет кожи, приобретя землистый оттенок. Прошло всего три секунды, и перед нами оказался совершенно незнакомый мне вид ксеносов, явно гуманоидного типа, но спутать его с человеком было невозможно. «Ты вообще кто такой?» почему-то шепотом спросил я, подняв с палубы вместе с брошенными нам наручниками и свою многострадальную челюсть. — А вот это уже не имеет особого значения, — заявил чужак, скрывавшийся под маской моего товарища. — А что с Серегой? — Я думаю, что его уничтожили, — предположил Лакин спокойным тоном. — А ты догадливый, Шир, не зря за тебя такой ценник назначили. Осклабился тот, кого я совсем недавно считал практически братом. — У тебя есть пять секунд, чтобы надеть наручники. — Мне хватит и одной. — кивнул бурянец. За секунду до того, как голова пришельца дернулась, из отверстий в ней во все стороны брызнула кровь. Одновременно с этим Лакин схватил меня и своим телом сбил с ног, видимо, ожидая, что в нас могут полететь выстрелы от огнизирующего тела. Однако все обошлось, и он уже через секунду оказался на ногах и вытащил взломщик. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Я был ошарашен. Получается, все это время под личиной моего друга находилось совсем другое существо. И оно явно было заодно с этими двумя нанятыми мною девушками. Какая-то уж очень непростая комбинация получается. Стакс, между тем, уже осмотрел выдранный коммутатор взяв под контроль второго дроида, начал производить подварку контактной группы. «Шир, может, проще за запасным сходить? Может, я...» «А ты знаешь, где он точно находится?» Перебил он меня. «Не знаю», — признал я. «Вот видишь, времени нет. Без Искины мы вдвоем вряд ли отобьем нападения». «Дело, говоришь...» Согласился с его железобетонными выводами я. «Кто это вообще такой был? Видел когда-нибудь что-то подобное?» «Охотник, причем не дешевый. Похож на веруанца, но они обычно таким не промышляют, не их профиль», ответил, не отвлекаясь от своей работы, Лакин. «Похоже, нам тут становится небезопасно». «Да тут у вас, походу, нигде не безопасно, пробурчал я. Через пять минут Стакс критически осмотрел плод своего труда и, встав на ноги и примерившись, установил отремонтированный прибор на свое место. Повреждений немного, должен заработать! протянул он, наблюдая за тем, как освещение в рубке несколько раз мигнуло. Командир, зафиксирована попытка взлома основного контура коммутации! Раздался в динамиках голос из Скина. Это мы заметили. Оборвал я его доклад. «Необходимо срочно восстановить подачу энергии и готовиться к бою», скомандовал я, запрыгивая в свой командирский ложемент. «Вызывай сюда Зица, а доктору передай, что на нем помощь абордажникам на летной палубе. Пусть самых оттуда транспортирует». «Принято, командир», — отозвался хор, и в следующую секунду раздался сигнал «боевая тревога».